сервировка, все это было очень хорошо, но все это было такое, какое видела Дарья Альсанна на званых обедах и балах, от которых она отвыкла, и с тем же характером безразличности и напряженности, и потому в обыкновенный день и в маленьком кружке все это произвело на нее неприятное впечатление. После обеда посидели на террасе. Потом...